Глава 32. Осень 2017 года. Около семи утра Анна съездила в табор переодеться и подбросить Агнес на поезд. Ее встретил обиженный Мило. собака пролезла у нее между ногами и унеслась к лесу, на кухонном столе лежала записка. «Сегодня ночую у Эрика. Четыре слова без подписи, просто к сведению. Ты не волнуйся» и все же немногословная записка сказала Анне кое о чем еще. Их хрупкое перемирие, похоже, закончилось, и это ее Анны вина. Она обещала Агнес, что больше не станет работать ночами и оставлять ее одну. Однако по дороге назад в полицейский участок Анна разозлилась. Несколько раз она уже готова была позвонить Агнес и объяснить, что нельзя спать в гостях, не поговорив сначала с ней. Но каждый раз, как она бралась за телефон, Ее перебивал Хокон. «Есть вещи и поважнее, верно? Вещи, о которых лучше бы тебе рассказать самой, прежде чем она узнает о них из других источников. Внутреннее расследование еще продолжается». Анна попыталась утихомирить его, попыталась объяснить, что пустая графа статус на экране компьютера абсолютно не означает то, на что он намекает, что, наверное, прокурор был слишком занят и просто не успел принять решение о закрытии дела. Что дело могут закрыть хоть завтра и пусть он уже успокоится, оставит ее в покое и будет вести себя прилично, как и положено мертвецам. Продолжая внутренний диалог с Хокканом, Анна подъехала к полицейскому участку, перед зданием стояло несколько машин, знакомых Анне с ночи. Фургон экспертов, подкрепление из угрозы с колена, минивэн Фриберга, еще несколько автомобилей. Анна пошла на запах мокрой одежды и обнаружила всю компанию в кофейной комнате. Собравшиеся говорили с Хенри Моррелем. Комната была набита битком, настроение приподнятое. Когда Анна вошла, полицейские как раз досмеивались. «Вот и ты, Анна!» – сказал Моррель. «А мы тут предавались воспоминаниям. Они не имеют отношения к новому делу, так что можешь быть спокойна». Он улыбался, голос был подчеркнуто приятным. Разумеется, еще один способ продемонстрировать Анне, как он недоволен ее вчерашним поведением. Анна проигнорировала вызов, просто молча ждала. В то же время она отметила, что Моррель все еще в полицейской форме, хотя официально уже на пенсии. Спустя несколько секунд неловкого молчания Моррель сдался, взял свою чашку и встал из-за стола. «Ну, пора приниматься за новую главу, которую я обещал полицейской академии. В конце концов, я уже получил аванс. Удачи, ребята!» Он поднял чашку, словно произнося тост, и ушел к себе. Анна дождалась, когда закроется дверь его кабинета. «Я в курсе, что большинство из вас хорошо знают Хенри Морреля», – медленно начала она. У Хенри много заслуг и руководству, она сделала паузу, вдохнула, выдохнула. Есть за что его благодарить. Но со вчерашнего дня он не состоит на службе и не должен иметь доступа к информации, которая касается тайны следствия. То есть информация о текущем расследовании, это понятно? У представителей угрозы экспертов ее слова, похоже, замешательства не вызвали, но Анна заметила, что двое полицейских из ее участка многозначительно переглянулись, Фриберг сидел неподвижно. «Тогда наливайте себе кофе, и увидимся внизу на планерке». Анна начала собрание только когда дверь плотно закрыли, без намека на заикание изложила, при каких обстоятельствах было обнаружено тело, И передала слово главному эксперту Гренвалю, который как раз подключил свой ноутбук к видеопроектору. «Жертва – мужчина в возрасте под 50». Начал он и вывел первую фотографию, представлявшую изуродованное лицо бородатого. Рост – метр семьдесят пять. Вес на момент смерти – около семидесяти килограммов. Согласно предварительному выводу судмедэксперта, смерть наступила за 12-17 часов до обнаружения тела такой большой разброс во времени объясняется холодом и дождем, но в любом случае это ночь с воскресенья на понедельник вероятно где нибудь после полуночи больше информации появится после вскрытия греннволь отпил кофе и продолжил предварительная причина смерти как вы наверняка уже установили сильный удар вполне соответствующий падению здесь я тоже сошлюсь на вскрытие которое даст нам больше подробной информации. Там много ран, которые требуют более внимательного взгляда». Грюнваль вольвел новую фотографию Бородатого, тот лежал на спине на брезенте. Руки и ноги ему уложили ровно, однако они все равно казались неестественно вывернутыми. Ветку, которая проткнула тело, отпилили, и она так и торчала из груди, отчего тело с вывернутыми под углом конечностями и пустой глазницей походило на страшную марионетку. Зрелище было настолько отвратительным, что Анна не сразу поняла, что не так с погибшим. «Он что, был босой?» – спросила она. «Да, обувь осталась в машине. Удивительное обстоятельство. Даже при том, что у нас в Кулаберге один прыгун был совершенно голым. Оставил на себе только новогодний колпак». Гренваль собрал урожай ожидаемых смешков и продолжил. «В нашем случае личность покойного не установлена, Мы не обнаружили ни удостоверения личности, ни других документов, ни при самой жертве, ни в машине. Однако имеются другие следы, которые помогут нам быстро установить, кто наш погибший». Он снова поменял картинку, выведя калаш из множества уродливых татуировок, покрывавших руки мужчины от кисти до плеча и его грудь. Анна узнала размытое пятно на тыльной стороне руки, вероятно, представлявшее спасательный круг с крестом. Эксперт снова поменял изображение и предъявил собравшимся сгибы локтей покойного. Маленькие белые шрамы складывались в знакомый узор. На теле имеются следы тюремных татуировок, а также шрамы от инъекций, а это значит, что покойный с большой вероятностью окажется в наших базах данных. Для начала попробуем найти совпадение по отпечаткам пальцев, это быстрее всего. Пробы ДНК, как вы, наверное, знаете, должны быть переданы в лабораторию. Он остановился и вздохнул. «Я, конечно, имею в виду Шик. Шведская исследовательская комиссия, как теперь называются наши друзья из Линчопинга, Светлую голову, которая придумала это название, надо отправить в тюрьму пожизненно». Он подождал, когда полицейские отсмеются второй раз. «Если у нашего мертвеца брали отпечатки пальцев, результатов можно ожидать самое раннее к вечеру. В детективном сериале, конечно, все было бы быстрее». Еще один взрыв предсказуемого смеха. «Мобильный телефон нашли?» – перебила Анна, прежде чем Грёнваль продолжил свой стендап. «Нет. Мы искали с металлодетектором, и рядом с телом и на смотровой площадке. Безрезультатно. В прикуривателе машины было зарядное устройство, но телефон отсутствовал, что в наши дни выглядит слегка странным. Кстати, вот смотровая площадка». Он вывел новое изображение. Вдоль длинного каменистого плато протянулась дырявая ограда из сетки рабицы, за ней угадывался вид с милю шириной. Табличка «Опасный участок» на ограде напомнила Анне то, что они с Агнес видели на шлагбауме возле каменоломни. Следующие снимки были сделаны уже в лесу, земля под деревьями покрыта сырыми листьями, кое-где кучками насыпана почва, что могло быть делом как людей, так и диких животных. «Вы понимаете, что обнаружить сколько-нибудь весомые улики на такой поверхности нелегко. Будем надеяться на рабицу. Чтобы подойти к самому краю плато, надо перебраться через сетку, и у нас появляется шанс обнаружить обрывок одежды. Мои ребята сейчас как раз заняты поисками. Кстати, выношу благодарность коллегам, которые вчера ночью прикрыли площадку брезентом». Он одобрительно кивнул Фрибергу. «Новый снимок. На этот раз белый саап. Про него Анна и так уже знала: модель год регистрационный номер, название фирмы владелицы и то, что об угоне никто не заявлял. Мы пока не можем связать машину спокойным, но, учитывая, где ее нашли, вполне можно принять как рабочую версию, что это его машина. Мы отбуксировали машину в гараж, займемся ею, как только разберемся с тем, что там снаружи. Заключил он: Да, сейчас все зависит от экспертизы. Мы пока не можем сказать, было это самоубийство или убийство. Ждем ответа по отпечаткам пальцев и результатов вскрытия, а также обследования машины». Совещание вышло недолгим, допрашивать почти некого. Водитель оказался единственным свидетелем, а домов на последних километрах дороги, ведущей к смотровой площадке, не имелось. Анна поблагодарила полицейских за напряженную работу ночью и отпустила всех по домам спать. У самой Анны были совершенно другие планы. Она спустилась в гараж и обнаружила белый саб стоящим в углу. Машину обнесли заграждающей лентой. Как она и надеялась, эксперты еще ничего не забрали из машины и не начали снимать отпечатки пальцев. Натянув пластиковые перчатки, Анна осторожно открыла дверцу со стороны водителя. В нос ей ударили запахи сигарет старой обивки высохшего ароматизатора и другие более или менее приятные ароматы, которые способны источать старая машина. Анна постояла, стараясь представить себе бородатого за рулем. Не касаясь водительского сиденья, она по пояс сунулась в машину и осторожно приподняла пакет из Макдональдса, прикрывавший замок зажигания. Фриберг оказался прав. Из замка торчало нечто похожее на обломок ножовки. Обломок-то и работал как ключ. Как и говорил Грёнваль, Из прикуривателя свисал провод зарядного устройства, а на полу у пассажирского сиденья стояли стоптанные кроссовки, настолько грязные, что цвет различить было почти невозможно. Зачем бородач их снял? Анна переключилась на заднее сиденье. В одном икеевском пакете содержался дешевый бритвенный набор, под которым лежала смятая одежда, в другом оказались спальный мешок и подушка. Здесь сзади отчетливо пахло немытым человеческим телом. Карманный фонарик, втиснутый между потолком и ручкой над дверцей, убедил Анну. Бородач жил в машине. Багажник предъявил набор разнообразных ржавых инструментов, несколько метров садового шланга и пластиковую канистру. Два последних предмета, судя по запаху, использовались, чтобы сливать бензин из припаркованных машин. Анна немного отступила назад и снова оглядела машину, Попыталась увязать увиденное с информацией от эксперта и с тем, что она знала о погибшем, и через 10 секунд поняла, что-то не так. Еще через двадцать она уже знала, что именно. В бородаче метр семьдесят пять роста, он чуть выше ее самой, наверное, правильнее сказать, был чуть выше. По шведским меркам мужчина среднего роста, к тому же худой, почти истощенный, но водительское сиденье отодвинуто максимально далеко от руля. Анна снова сунулась в машину, взглянула на зеркала заднего вида и попыталась рассчитать углы. Она изо всех сил старалась сомневаться, но ей не удалось обнаружить ничего, что изменило бы ее первоначальные выводы, если бы Бородатый сидел на водительском месте, зафиксированном так далеко от руля, ему было бы очень сложно нажимать на педали или смотреть в зеркала заднего вида. Странному положению кресла было два разумных объяснения. Первое. Машина принадлежала вовсе не Бородатому, такое объяснение не вписывалось в рабочую гипотезу, что уже само по себе было веским поводом обдумать его. Второе объяснение лежало, можно считать, на поверхности. Машина принадлежала Бородатому, но последний отрезок до смотровой площадки ее вел не он, а кто-то еще, кто-то гораздо более рослый, и этот кто-то забрал мобильный телефон жертвы, вероятно, чтобы скрыть свое участие в преступлении. Несмотря на все усилия Анны, в голове у нее почти сразу же всплыло лицо Алекса Мореля, Алекс отказывался уходить, сколько бы она его ни гнала.